Из этого несложного обзора последних родственных отношений старичка-музыканта уже видно, что в 1844 году он мог бывать запросто, во-первых, у графа Попино, эра Франции, бывшего министра земледелия и торговли, во-вторых, у господина Кардо, бывшего нотариуса, мэра и депутата от одного из парижских округов, В-третьих, у старшего господина Камизо, депутата, члена Парижского муниципалитета и Генерального совета мануфактур, тоже метившего в ПР. В-четвертых, у господина Камизо де Марвиля, сына от первого брака и, следовательно, единственного настоящего родственника Понса, собственно говоря, его троюрного племянника. Этот Камезо, присоединивший к своей фамилии название поместья, и в отличие от отца и брата от второго брака, именовавший себя Камюзо де Марвиль был в 1844 году председателем судебной палаты в Париже. Бывший нотариус Кардо выдал дочь за своего преемника по фамилии Бертье и за понсом, доставшимся в Бертье в приданное вместе с конторой, и здесь было утверждено право на обед, как он говорил, нотариальным порядком. вот те светила буржуазного небосвода, которым напросился в родственники Понс, с такими мучениями, отстаивавший свое место за их столом. Из десятка домов, тот, где Понса, казалось бы, должны были принимать всего радушнее, дом председателя суда Камезо доставлял ему больше всего хлопот. Увы, супруга председателя, дочь покойного господина Тириона, предверника королей Людовика XVIII и Карла X., не жаловала троюродного брата своего мужа. Понс только зря тратил время, стараясь умилостивить свою грозную родственницу, ибо сколько он не трудился, давая безвозмездно уроки музыки дочери Камюзо, сделать из этой рыжеватой девицы-музыкантшу, ему так и не удалось. Итак, Понс, бережно прикрывавший полой некий ценный предмет, направлялся сейчас к... К своему родственнику, председателю суда, здесь он каждый раз чувствовал себя так, будто попал в тюйлери, ибо торжественные зеленые портьеры, коричневая обивка стен, плюшевые ковры и массивная мебель подавляли его воображение своей суровой, чисто судейской строгостью. Странное дело, он чувствовал себя очень хорошо в доме у Папино, на улице Бас-Дю-Рампар, вероятно потому, что там было много произведений искусства. Бывший министр, с тех пор, как он стал заниматься политикой, пристрастился к коллекционированию красивых вещей, должно быть в пику политики, которые втайне коллекционируют самые некрасивые дела. Председатель суда Демарвиль жил на Гановерской улице в доме, купленном 10 лет тому назад, председатель ШИ, после смерти ее родителей, почтенных супругов Тирион, от которых она унаследовала скопленный ими капитал в 150 тысяч франков. Этот дом, достаточно мрачный с улицы, ибо фасад его выходил на север, глядел на юг со стороны двора, позади которого был довольно красивый сад. Судья с семьей занимал весь белый этаж, в котором в царствование Людовика XV был один из самых крупных откупщиков того времени. Верхний этаж снимала богатая старуха, и на всем особняке лежал отпечаток спокойствия и добропорядочности, подобающих судейскому сословию. На личное сбережение за 20 лет и на материнское наследство председатель суда приобрел остатки великолепного поместья Марвилей. замок, роскошные здания, какие еще встречаются в Нормандии, и хорошую ферму, дававшую 12 тысяч франков дохода. Замок стоял в парке, занимавшем 100 гектаров. Это по нашему времени царская роскошь обходилась председателю суда не меньше, чем в тысячу и кью. Таким образом, поместье приносило всего девять тысяч франков чистой, как принято говорить, прибыли. Эти девять тысяч и жалования составляли капитал, дававший примерно 20 тысяч доходу, Чего, казалось, было бы достаточно, особенно ввиду того, что господину Камизо предстояло унаследовать половину отцовского состояния, ибо он был единственным сыном от первого брака. Но жизнь в Париже и занимаемые положения требовали больших расходов, и супруги де Марвиль тратили полностью почти все, что имели. До 1834 года они были стеснены в средствах.